Конечно. Ну а когда человеку удается проникнуть в суперкомпьютеры корпораций, суммы там просто астрономические. Да и сама работа на таком уровне сплошное удовольствие, потому что если быть осторожным и не оставлять следов, корпорация даже не догадается, что ее надувают. Более того, они и знать об этом ничего не хотят и не верят, даже когда все становится совершенно очевидным.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 Лошадь на сене оскомину не набьет. Да и свинобразу его пойло не опротивеет. А вы сможете прожить сто лет на одних омарах и шампанском. Эх, весьма точно подмечено, мой мальчик. Так как ты думаешь, сколько нам здесь еще торчать?» Спросил он прямо, отодвинув в сторону тарелку с недоеденными крумплумами. «Думаю, пару недель». Он содрогнулся. «Отличный шанс похудеть». «К тому времени поиски прекратятся, но и потом нам следует избегать открытого перемещения. Впрочем, я придумал одно средство. Кажется, оно вполне безопасно и надежно». «И какое же...» «Суденышко. Небольшой катер на Стикс Ривер. Я купил его не так давно, на подставное имя, разумеется, и теперь он дожидается нас в бухточке, неподалеку от Билвилла. «Превосходно!» Он жаром потер руки.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 так что его фигура уменьшалась одновременно с тем, как возрастали мои знания по части нарушения законов нашего уважаемого общества. Я уже был готов двинуться в пути раньше, но слон был непоколебим. Если план принят, то исполнять его следует неукоснительно. План может быть изменен лишь в случае, когда меняются внешние обстоятельства. Человек есть животное разумное,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 Наш план хорош, поэтому мы будем его придерживаться. Ко дню, назначенному для отправления в путь, слон сделался намного стройнее и крепче. Горнила гастрономических испытаний еще более закалила его. А я так, наоборот, прибавил в весе. Ну что же, скудные пожитки собраны, сейф вычищен начисто, уничтожены все следы нашего пребывания, оставалось только ждать, поглядывая на часы.